Выследили до конца. До 6 ещё было далеко, и мы занялись игрой в городки, только перешли на первую глинку. В ней их было гораздо лучше играть, чем на нашем Каменушинском косогоре. В 6 часов я сходил к Ивану Матвеечу, он только что пришёл с работы и умывался у крыльца. Я тут ему и сказал: "Дяденька, тебя Сафроныч с лошадью ждёт. А где я укажу?" Иван Матвеевич выпрямился во весь свой высокий рост и так с мокрым лицом спросил: "Какой сафронч, с которым ты в городе работал? Ещё письмо он тебе писал?" "Постой, ты откуда его знаешь?" вельно сказывать. "Да ты чей?" я сказал. "Иван Матвеевич, торопливо утёр лицо и руки, потом сказал: "Пойдём к отцу, знаю я его." Пришли. Иван Матвеевич сразу же сказал: Мне, Василий Данилович, с тобой надо поговорить. Говори тут, не к кому нас вынести. Нет, всё-таки надо бы потайнысти. Тогда пойдём в огород. Парнишку твоего надо. Я вот что худого и наделал. Нет, ровно. В огороде у нас росли два черёмуховых куста, а под ними стояла скамейка. Место это называлось садом. Тут и уселись. Иван Матвеевич понизив голос проговорил: Синишка твой сейчас мне поклончик передал от человека, которому ровно знать нет куда. Стал спрашивать, где видела, он говорит неверено. Вот повёл к тебе, пусть расскажет. Тут уж пришлось сказать всё. Отец пожалел. Ох, ребята, ребята, давно бы сказать надо. Хоть мне хоть от Гринши, хоть Ильё, беги к за своими заединчиками, да Илью тоже позови, скажи делу есть. Через несколько минут на скамейке прибавился Илья Гордеевич, Петькин отец, и мы все трое уселись на земле. Мой отец сам рассказал, как было дело, потом сказал нам: "Эй, ребята, теперь про это забудьте. Вот ты не было, слышали? Без вас того человека уберём". Добавил Илья Гордеевич: "Без нас не найти". Ответил Петька: "Он на нашу песенку отзывается, а вы не умеете". "Ну идём". И так. "А вы забудьте". «Никому что бы. По ногу ты, Егорша, не твой, мой. Смотри, всем, говори, давно потерял. Я так и думал. Ну, а теперь бегите играть. Когда нас так отстранили, Петька первым делом налетел на меня. Распустил язык, все им сказал. Кто тебя просил? Сам бы и шел. Сам бы, сам бы. А ты что? А то не поверил, Иван Матвеевич. Пойдем, говорит, к отцу. Ну? Ну, я и рассказал. Всё, как было, и про место, где он лежит, и про место. Вот и вышел. Малый мой, малый мой, понесу тебя домой. Ты думаешь, они что скажут? Так ведь спрячут его. Спрячут и спрячут, да тебе не скажут. Слыхал у них разговоры, отвяжись, не твоё дело. Узнаем, поди потом, отозвался колка. Когда узнаем, как большие вырастем. В это время отворилась калитка. Вышел Иван Матвеевич и, не спеша, зашагал к своей улице. Вскоре вышли наши отцы. Отец Петьки зашел к себе во двор, а мой прошел мимо и повернул в переулок налево. Видал, сговорились уж, а про нас по мину нет, это так точно. Ну-ка что? Вот тебе и ну-ка, узнать-то хоть нам или нет. Беги, Егорша, за отцом. Да если он брать не станет, скажи, в домину ему надо, а мимо Кабацкой боюсь один. а я к Сеньше сбегаю, пусть он за своим отцом глядит. — А ты, Кольша, тут сиди. Никуда смотри не уходи, если мой тять куда пойдет. Беги за ним. — Своего отца я догнал, когда он поравнялся с соседней Кабатской улицей? — Отец всмехнулся. — Тебе куда? — Я, тятенька, в доменную, к селку, в будинку. — Зачем это? На этот вопрос я не знал, что сказать, никак не придумывалось. Так, говорят, у него крючки и есть. Самало выпади. Я обрадовался и принялся врать о крючках, но отец не дослушал. Ступай домой. В голосе не было строгости, и я уже по-простому запросился. Я пойду с тобой. Нет, Егоронька, нельзя, потом тебе скажу. Когда скажешь? Ну, когда надо, тогда и скажу. Ступай, неко мне. И отец нахмурился. Приходилось идти домой без удачи. Петьки еще не было, Кольша спокойно сидел на заваленке у Маковых. Я сказал, что отец меня воротил и в утешение себе добавил, обещался потом сказать. Ну-ка, я говорил, скажут, зря Петьша трепещется. С этим я не мог согласиться. Когда еще скажут, надо теперь узнать. От Маковых вышел Илья Гордеич, одет он был по-праздничному, но как-то чудно. Ворот синей рубашки расстёгнут и торчит заячий мухом. Суконная тужурка надета в один рукав, левый карман плисовых штаровар вывернут, фуражка сидит криво и надвинута на глаза. Что это с ним? На ногах не твёрдо держится, когда напился. Сейчас трезвёхоник был. Что углонята уставились? Пьяных не видали, спросил Илья Гордеевич и пошатываясь пошёл вверх по улице. Углонята Углан. Боловники, шалуны. Примечание автора. Мы переглянулись и стали смотреть, что будет дальше. Пройдя домой, впять Илья Гордеевич совсем попьянму сдюнул: "Ой, да, ой, да, за горой, за крутой!" Запыхавшись, прибежал Петька и стал рассказывать: "Сеньшин отец с удочками пошёл в ту сторону, понятно, не поймаю ли, говорит, вечером ёршков, а в сумочке и червей нет, и удочки у Сеньши взял". — Рыболов, так точно. У вас что? Мы же сказали. Петьку больше всего удивило, что отец у него напился. Вина-то в доме ни капельки, знаю-поди, выдумывайте. Ну-ка, гляди сам. Вон он, у Жиганова дома куражится. Верно. Пошли, ребята. Около камней у дома подрядчика Жигана стоял Илья Гордеич и громко спрашивал двух работников Жигана. — Мне почему? Не гулять! Сенцот у меня, видали? Что ему сделает, сколь оно у меня под крышей? А? Слыхали про грудки-то? Нет? Все зароды в дыму, не слыхали? Зарод — сток, скирт сена. Примечание автора. Со двора торопливо выбежал жиган и, отирая руки холщовым фартком, спросил. — О чем ты, Гордеич? — Тебя не касаюсь, с ними разговор. Илья Гордеич, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошёл дальше и опять запел: "Ой да ой да за горой". Жиган поджал губы. Напьются, главное дело тоже, что он сказывал. Ну, выпивший человек мало ресболтнёт. На грудках, как будто сено горит. На грудках все говорит зароды в дыму. На грудках, так сказывал. Пьяный ведь, что его слушать? Тебе главное дело горюшко мало. что у хозяина на грудках три из-за рода работнички. Увидев нас, Жиган спросил Петьку, — Был у вас кто нончи? — Не видал. — Говорил отец с кем-нибудь. — Стоял давяще в заулке. Разговаривал с каким-то. — С кем? — Нездешние, по-деревенскому, одеты, с вилами, с граблями, на паре, пятеро их. — А откуда ехали? — С той страны, — указал Петька. — О чем говорили-то? — Не слушал я. — А, ну и соседи у меня. Им бы главное дело худого человека сделать. Про беду сказать, язык заболел, по пьяному делу разболтался, и то за счастье почитай. Чем главн-дел я вперёд горло людям стал, и жиган, потряхивая козлиной бородкой, побежал во двор. Илья Гордиевич между тем перешёл на другую сторону улицы и остановился перед окнами Чебатаря Грибешкова. Петька удивился: "На что ему Грибешков сдался?" Сам Гринши говорил: "Берегись дятла, наушник он, для вида только щеботарит". Илья Гордеевич сел на завалинку и стал скручивать сигарку. Возился он с этим долго, бумага не слушалась, и табак сыпался на землю. Вышел гребешков, маленький, вертлявый человечек с большим носом, взял у Ильи Гордеевича кисет и бумагу и свернул две сигарки. Было не слышно, о чём они говорили. Но вот Илья Гордеич стал стаскивать с левой ноги сапог, делал он это очень долго, то наклонялся чуть не до самой земли, то откидывался назад. Когда сапог был снят, Гребешков ушел с ним в дом, а Илья Гордеич остался на заваленке. Со двора жигана вылетело запряженные в пару телега праздничных соловых с белыми гривами и хвостами. На телеге сидели жиган, двое работников и работница. Телега загремела в ней из-по улицы и свернула в переулок налево. Вышел дятёл с сапогом. Илья Гордеевич долго возился, надевая сапог, потом притопнул ногой, поднялся и указал рукой на кабак. Дятёл что-то говорил, как будто отказывался, но кончил тем, что снял с головы мешок, которым были стянуты волосы, забросил в открытое окошечко, и оба низжигали к кабаку. С дятлом пошёл Нашёл дружка, осудил тетька своего отца. Нам тоже было удивительно, что Илья Гордеевич вдруг связался с пенчугой и дятлом. Чтобы ждать было не скучно, мы стали играть шариком с Верховскими ребятами. Становилось темно, когда Илья Гордеевич вышел из кабака. Дятла с ним не было. Илья Гордеевич пошатываясь пошёл домой, песни на этот раз он не пел. Нам пришлось доигрывать. И мы потеряли из виду Илью Гордеевича. Только кончили игру, побежали домой, остановились у Колькиного дома. Егорша, давай не будем спать эту ночь. Ладно, ты за своим отцом гляди, а я за своим. Это будет так точно. Ты и Кольша тоже не спи. А мне за кем глядеть? А ты? Ты за нами, чтоб не уснул кто? К Егорши на сеновал приходи. Ну, что, ладно. Отца своего я застал дома. Он сидел у огня и почивал сопок. Мама готовила ужин, а бабушка вязала. Мама с бабушкой разговаривали, отец молчал. После ужина я не пошёл сразу на синовал, а притаился во дворе, не услышу ли тут какой-нибудь разговор взрослых. Так и вышло. Вскоре из дома вышел отец и попыхивая трубкой сел на крылечко. Как только на колокольне пробило 12 отец подошёл к соседскому забору и тихонько кашлянул ему ответили тем же ну что разыграл жеган угнал на грудки и дятел из задних ног чуть не две бутылки в него вылил да ещё 40 копеек дал у тебя что дедушка сам взялся проводить говорит от карандашки через жеганову заимку потом болотами на горношинский прииск а он чуть не к самой В Чесноковской больнице подходит. Двадцати, и, будто тверст, не выйдет. В Чесноковском, сказывает доктор, молодой, а отдельный, в котором часу Филат Иванович заедет. Велел, как час бить станут, наготове быть. Слушай-ка, Василий, не побоится доктор на лечение принять? Дано поди знать в Чесноковский. Да ведь он по чужому виду на руднике был прописан. Настоящий-то его зовут Михаил Сафроныч Костарев. И Щесноковского он родом-то только с Молдовы в городе работает. Теперь я знал всё. С трудом удерживался, чтобы не броситься на синовал, еле дождался, пока отец выбивал табачную залу и бродил по двору. На синовале я хотел было выпалить всё петьки, но он, оказывается, тоже слышал весь разговор. На другой день мы узнали, что сеньши на отец с утра был на работе, а наших не было до вечера. Отцу я не напоминал об обещании, но осенью, когда мы ходили в школу, он сам сказал: "Вылечили Егоронька того Михаила Софроныча". Не удержался я: "Ты откуда знаешь, как его зовут?" Сам тогда сказывал: "Вам, нам. Ой, палень, смотри, не верь же что-то". Вечером в бане у Маковых, где Илья Гордеевич поправлял зимние рамы, Собрались наши отцы и стали доспрашиваться, что мы знаем. Сначала мы отмалчивались, потом это надоело. Петька махнул рукой и выпалил. — Все знаем, слышали ваш разговор. — Чистая беда с вами, ребята, не сболтните хоть. Мы-то, это уж будьте в надеже, умерла. Умерла, а Гринше сказывали. — Гринше, конечно, не маленький падион, а Сеньше. — Ну-ка, Сеньша, заединщик? навсегда